Когда-то давно, молодой в ту пору чародейке, надежде и гордости волшебного двора, которой прочили очень большое будущее, довелось прочесть немало историй, в которых герой приходил себя только для того, чтобы обнаружить путы на руках и ногах, а вокруг – пыточные столы с разложенным и готовым к действию инструментарием. Ну и, разумеется, глумящиеся враги в ассортименте. Все увиденное должно было сперва погрузить неустрашимого героя в глубокую меланхолию, пребывая в каковой, он тем не менее измыслил бы гениальный план спасения, впоследствии с успехом притворив его в жизнь. Рвущий грудь кашель и удушье – вот что испытала хозяйка волшебного двора, когда чувства вернулись к ней. Однако связана она не была, ложа оказалась отнюдь не пыточным столом, а кроватью – широкой и мягкой. Ноздри щекотали ароматы дорогих курений, и к ним примешивался запах свеженастоенных трав. Богато разобранный покой, витые белые колонны поддерживают основание арок. Потолок покрыт тонкой лепниной, всюду тяжелые портьеры алого бархата. Треножники с вазами, где замерли в кратком предсмертном плену срезанные цветы. У постели Меганы стояло кресло, где чьи-то руки аккуратно разложили одежду чародейки. Ойкнул, хозяйка волшебного двора заглянула под одеяло, ночная сорочка. Ее раздевали, бесчувственную, крутили, вертели, словно куклу, щупали, трогали. Везде. Щеки тотчас залил густой румянец стыда и ярости. Она, она им сейчас, Мегана, привычно потянулась к силе, которая была с ней всегда, каждый миг, с самого рождения. К чему она привыкла, как иной человек привыкает, что его окружает, пригодный для дыхания воздух? Потянулась и встретила лишь пустоту, в раз занывшую, соднящую пустоту. Что-то давящее словно навалилось на нее, не давая сплести ни единого заклятия. Меган ощутила себя словно скляпом во рту. «Преподобная мать, она очнулась!» – прозвенел где-то рядом тонкий, совсем молодой голосок. Мегана повернулась. Юная служка, волосы целомудренно убраны под серый налобник, серое же одеяние с белой каймой по подолу. Монашка, совсем недавно принявшая постриг Послушницы, едва переступившие порог обители, носили одежды без каймы. «Спасибо за это!» – раздался откуда-то из глумины покоя второй голос, явно принадлежащий женщине зрелой. Послушница Зейте поспешно отскочила в сторону, на прощание метнул в Мегану полный жгучего любопытства взгляд. «Приветствую тебя в нашей обители, дочь моя!» Темно-синее шелковое одеяние не могло скрыть тонкой талии и высокой груди. Из-под чистого лба на Мегану взглянули строгие голубые глаза, строгие, но отнюдь не ледяные и не холодные. Тонкая холёная рука, протянувшаяся к чародейке, скорее подошла бы знатной ибинской даме, чем настоятельнице монастыря, скромной прислужнице спасителя. Волосы, как и у зейты, скрывала налобная повязка, но из-под неё, словно язычки жгучего пламени, пробивались кончики огня на рыжих прядей. «Вижу, твоё пробуждение оказалось не из приятных, но что поделать?» Мы испробовали все снадобья. Твой обморок победила лишь самое сильнодействующее. Когда мы уже почти потеряли надежду. Где я? Только я смогла выдавить Мегана. Отсутствие магии жгло, словно раскаленное железо. Ни о чем другом чародейка просто не могла подумать. Святая обитель. Киндальник. мило улыбнулась настоятельница. В глазах сверкали смешливые искорки. Мом, что теперь скажешь, волшебница? Святая обитель. Да, что-то о ней мига не доводилось слыхать, но исключительно краем уха. Где-то, почти на самом краю Старого Света, в диких и ненаселенных местах Дальнего Кинта, где хозяйничают пираты, святая церковь возвела монастырь, якобы для одержимых тьмой дочерей спасителя. Обитель, по тем же слухам, славилась строгими нравами, а тут чародейка вновь обвела покой взглядом. Строгостью явно не пахло Сколько же времени она, Мегана, провалилась тут без чувств. Какой сегодня день? Да что там день? Месяц. Как ее доставили сюда? Что случилось с Этлау? Волшебница помнила только его последнюю фразу. Да, проклятый инквизитор оказался прав. Она, Мегана, угодила таки в руки врагов живой. Правда, эти роскошные покои мало напоминают темницу, но... Инквизиция припоручила тебя нашему попечению. Продолжала тем временем настоятельница. Отец Этлау, заботясь о спасении заблудшей, но изначальной души, дал нам строгие указания насчет должного твоего просвещения. Разумеется, он принял некоторые меры предосторожности, кое ты бесспорно уже ощутила. «Магия», – подумала Мегана, – «разумеется. Смешно было бы надеяться, что Этлау допустит такую небрежность. Это необходимо». «Лишь чтобы ты, дочь моя, ненароком не обратила всю нашу скромную обитель в капелище», — усмехнулась настоятельница. «Никто не старался намеренно унизить тебя или как-то еще над тобой поглумиться». Хозяйка волшебного двора нагнула голову. Нечего им видеть ее отчаяния. Она все равно вырвется отсюда, не мытьем, так катанем. А пока она разыграет покорность, пусть думает, что она сломалась в единый миг, обратившись в простую смертную. «Я в вашей власти», – угрюмо произнесла чародейка. «Однако духовное просвещение не отменяет, я надеюсь, пищи телесной. Благоволите приказать обед, преподобная мать, я зверски голодна». «О, за этим дело не станет, дочь моя». «Зейта, живо!» Обед и в самом деле подали великолепный. Мясо, правда, отсутствовало, зато рыба оказалась просто восхитительной. «Океан как-никак, а наши сестры искусны в ловитве», – охотно пояснила настоятельница, в свою очередь, уписывает с за обе щеки. «Что-то не похоже, чтобы здесь с особенным успехом умерщвляли плоть», – позволила себе Мегана. Настоятельница звонко и заразительно расхохоталась. «Умерщвление плоти – это для мужчин, существу, недоделанных спасителем, в огневе им отброшенных, неспособных отвлечься от примитивноплоского. Вот им и приходится облачаться во власянице, селиться в глухих и темных кельях. Женщины же, напротив, венец творения. Мы не нуждаемся во внешних ограничениях. Мы способны устремлять наши помыслы к духовному, прозревать спасителя без таких глупостей, как вериги и спанье на досках. Сытая брюхо глухо к учению лишь у того, кто и так не отмечен способностями. Поэтому прошу тебя, дочь моя, ешь, ни в чем себе не отказывай. «Я предвижу, что у нас будут очень-очень интересные диспуты». И она многозначительно взглянула на Мегану. «Где я буду жить? И чего же хочет от меня святая церковь?» «Отведенным тебе комнатам позавидовали бы и императоры старого Эбина», — не без гордости заявила настоятельница. «А хотим мы лишь помочь тебе вернуться на путь истины ведь ранее ты, Мегана, слыла послушной дщерью спасителя». До того момента, как Этлаут не бросил магов Ордоса и волшебного двора на верную смерть у Черной Башни, настоятельница опустила глаза, затем строго взглянула на Мегану. «Ради спасения многих, немногим приходится расставаться с жизнью. Кто может это решать? Обличенный святости Отца Этлау возвратила к жизни воля спасителя, что дает преподобному высокое право решать, когда и где следует смертному расстаться с жизнью, совершив подвиг во имя его. Не спорь, не перечи, останавливала себя Мегана. Ничего ты ей не докажешь. Фанатичка ведь, это ясно. Молчи и кивай, кивай и молчи. Поза твоя, Мэг, ясно выдает раскаяние в поспешных и необдуманных словах. Я надеюсь, что мои скромные усилия, помощь других святых сестер, помогут тебе осознать свои заблуждения и ступить на правильную дорогу. Желаясь поспешествовать исцелению твоей души, преподобный отец Итлау не смог бы выбрать лучшего места. У нас ведь хранится древний список спасителя взирающего, сделанный по памяти Менахом бинским своими глазами видевшим вступление спасителя в имперскую столицу. Она говорила еще долго, эта настоятельница, красивая и властная женщина, говорила, поминая спасителя и все подвиги его, пока Мегану не стало клонить в сон. Покои, куда отвели хозяйку волшебного двора, действительно оказались под стать королевскому дворцу но таких не погнушался бы остановиться даже сам султан Арраса, известный сибарит и любитель роскоши. Для услуг к Мегане представили аж трех молоденьких монашек, тихих и незаметных, словно мышки. На вопросы они не отвечали, ограничивались все тем же. О том, речь станет держать мать-настоятельница». Из окон, высоко вознесённой над скалистым берегом башни, хозяйка волшебного двора могла любоваться великолепной панорамой бескрайнего океана, простиравшегося, насколько хватало глаз, на север и восток. Береговую линию, где красноватый камень выжженных скал смешивался с буйной южной зеленью, окаймлял белый рощерк прибоя. На волнах смешно подпрыгивали утлые рыбачьи баркасы, Монашки бесстрашно уходили на них далеко от земли, возвращаясь такими уловами, что всем гурманам, любителям рыбной кухни, следовало бы немедля и на коленях умолять преподобную мать принять их хотя бы простыми трудниками. Правда та едва бы преклонила слух к их стенаниям. Настоятельница мужчин, мягко говоря, недолюбливала. И это заточение, смятенно думала Мегана, завороженно следя, как один за другим разбиваются об утесы, коронованные пеной, океанские валы. Чего хотел добиться этим хитроумный и проницательный Этлау? А ни в том, ни в другом, Мегана не могла ему больше отказывать, иначе их с мироем заговора не раскрылся бы так просто. Чародейки разрешались прогулки, но лишь в пределах монастырских стен. Стараниями все тех же монашек здесь зеленел и цвел радостным многоцветием роскошный сад. Тёплый воздух напитывался ароматом сотен диковинных редких дерев крайнего юга. Разумеется, никто и никогда не оставлял волшебницы в одиночестве, даже при посещении латрин. Роскошный, как и все в этой странной обители, всюду блистающий голубым мрамором. Во время променада Мегану сопровождали самые меньшие четыре послушницы. Они держались чуть поодаль, но отчего-то хозяйка волшебного двора не сомневалась, что при нужде эти хрупкие на вид девушки справятся и с бешеным тигром. При этом Мегана могла бы поклясться, что никакими воинскими искусствами здесь не занимается. Девушки подолгу возились в монастырских садах, ухаживали за хрустальные чистоты прудами, где неторопливо и с достоинством закладывали круги пойманными живыми морские обитатели самого причудливого облика и окраса. Послушницы проводили тихие часы в богатой библиотеке, изобиловавшей редкими инкунабулами, которой позавидовал бы даже заносчивый ордос. Выстаивали службы слаженно и вдохновенно, выводя хором замысловатые песнопения, восхвалявшие спасителя. Настоятельница, разумеется, не забыла о знатной пленнице. Дважды в день посыльная монашка осторожно скреблась в дверь, хозяйка обители требовала заблудшую дещерсть спасителя к себе. Разговоры оказались долгими. Мегана полагала, что ее станут вразумлять, забрасывая цитатами из священного предания, однако ее собеседница больше интересовало творящееся на большой земле в аркине Эбине и бине и ардосе. Ты тоже оказалась здесь не своей волей, думала мигана, стараясь отвечать как можно цветистсти наверное некогда ты действительно была твердо а ныне осознала свою силу. Тебе тесно здесь, власть над полчищем серых мышек приелась. Иначе ты бы не расспрашивала меня с такой придирчивостью о том, как народ воспринимает святых братьев. В остальное же время от Меганы требовалось всего лишь регулярно, утром и вечером, совершать моления, всякий раз подробно перечисляя свои прегрешения против святой матери нашей церкви Спасителя, и посещать общие службы. Чародейка скрипела зубами, но поднимать открытые мятеж не спешила. Слишком мало она еще успела узнать об этом месте. Волшебница по-прежнему могла лишь догадываться, какое сегодня число или месяц. Здесь, на юге, стояло постоянное лето. А монашки, понятное дело, от ответов старательно и вежливо уклонялись. Кормили Мегану на убой, златошвейки сработали ей несколько сменных платьев, скромных, но идеально скроенных. Мягкие сапожки, тоже сшитые местными мастерисами, подошли с первой примерки. Таких удобных у Меганы никогда не водилось, хотя обувь она заказывала лучшим умельцем Эбина. «Ее умело вывели из большой игры», – признавала себе Мегана, досадливо морщась и вспоминая банальные строчки о золоченой клетке. Правда, она так и не смогла понять, почему Этлау потребовалась именно такая Гораздо проще упечь дерзкую волшебницу в самое глубокое из аркенских подземелья, после чего испробовать на ней весь богатейший арсенал пыточных средств, составляющий законную гордость святой инквизиции. Однако он этого не сделал. Почему? Отчего? Терзалась волшебница, не находя ответа. Лишенная магии, она оказалась совершенно беспомощной. Конечно, Мегана думала о побеге, постоянно, каждодневно и ежечасно. Подкупить стражу, устроить подкоп, выбраться на свободу в чанах с отбросами или переодеться кухонной служкой. Все эти способы, о которых Мегана многократно читала в книжках, здесь не годились. У клетки оказались поистине стальные прутья. Дни проходили за днями, Мегана старательно выполняла все положенное и ждала. Ждала чуда. Наверное, сказал бы иной сочинитель, но волшебница в чудеса не верила с детства. Она знала, что ни одна тюрьма не идеальна, особенно та, где заключенных не держат круглые сутки в наглухо запертых подземных камерах, никуда и никогда не выпуская. Рано или поздно здешняя мать-настоятельница окажется жертвой собственной самоуверенности, не может не оказаться. Мегана исправно молилась спасителю, как того требовали ее тюремщицы. Зачастую даже искренне, когда, несмотря ни на что, просила о спасении одного своенравного и дерзкого мага, ректора Академии Высокого Волшебства. Дни шли, Мегана ждала.